Глава вторая. Утром буквально ни свет ни заря в мою комнату примчалась взволнованная малолетняя служанка. Вставайте, мол, госпожа, надо одеваться и спускаться вниз. Зачем? Господин зовет. Я с не только глазами хлопала. Это как господин зовет? Значит, надо подскакивать и на всех парах лететь? Или мне просто нервная чересчур исполнительная прислуга попалась? Одевшись в бархатное светло-зеленое платье, неожиданно оказавшееся в пору, я позволила Лите расчесать волосы, нашла на туалетном столике резинку, соорудила хвост и под перепуганным взглядом девушки, обутая во все те же тапочки, отправилась на первый этаж узнавать, что еще успело произойти. Внизу, в том самом кабинете, в котором меня вчера травили, разговаривали муж и неизвестный мужчина среднего роста, крепко сбитый, чисто выбритый и совершенно лысый. «А вот и Вера», — заметили меня. Незнакомец встал, чуть склонил голову в вежливом поклоне и внимательным цепким взглядом осмотрел меня. «Позвольте представиться. Носитель силы Артон. Маг, что ли? Да, видимо. Очень приятно, Вера. Наклонила я голову в честь приветствия. Надо будет узнать, как здесь принято здороваться». «Кто это вас так проклял, Вера?» Поинтересовался мужчина, присаживаясь в кресло, я уселась в соседнее. Опять двадцать пять. На земле просто смеялись, здесь же все о проклятии спрашивают. «Это болезнь?» «Нет, это сильное проклятие. Не согласился со мной гость?» «Не согласился со мной гость?» «Я отчетливо вижу серые нити, впивающиеся в лицо. Кто-то из близких вас очень уж не любит. Или не любил?» Вы еще не освоились в нашем мире, поэтому снимать не идти сейчас нельзя, но позже я посмотрю, что нужно сделать. Очень хотелось пожать плечами, мол, делайте, что хотите. В магию я не верила, но это было бы невежливо по отношению к незнакомому человеку, поэтому я согласно кивнула. Защитить вас от всех покушений я не смогу, но сделаю все возможное. Вытяните руки вперед, пожалуйста. Да, вот так, перед собой. Замолите. Отлично. Перед глазами появилось нечто, больше всего напоминающее синюю бабочку с изломанными крыльями. Если вам будет угрожать смертельная опасность, вы увидите это существо. Оно же закроет вас от угрозы. А кто-то в магии не верил. Хотя не исключен вариант моего личного больного воображения. Завтракали в пятером. Две пары молодоженов и маг. Мужчины разговаривали о политической ситуации, причем, Явно с намеком на сорванные союзы. Эльза практически зевала от скуки. Я честно пыталась понять, что к чему, но из-за обилия имен не могла вникнуть в состояние дел. Раз за разом, отправляя в рот ложку с мясным рагу, я вслушивалась в географическое название и титулы. И понимала, что если я хочу освоиться в этом мире, нужно срочно учиться азбуке и пытаться читать местные книги. Любые. Иначе стану, как жена эльфа, откровенно скучать, а значит совсем отупею. «Чудесная идея!» Непонятно чему обрадовался знакомый старческий голос, вновь появившийся из небытия. «Предложи своей новой подружке заняться делом и обучить тебя грамоте. А чтоб у неё стимул появился, передай, что её брат в следующие два месяца будет под моим покровительством». Последние слова были произнесены язвительно, у меня сложилось впечатление, что Эльза данному факту точно не обрадуется. К конца завтрака мужчины снова удалились решать свои важные вопросы, а супруга эльфу, откровенно зевая, потянулась. «Носитель силы установил защиту?» «Отлично! Вера, пойдём пройдёмся! За домом разбит отличный сад!» «Пойдём!» — согласилась я. «В этой одежде?» «Конечно!» — равнодушно кивнула моя собеседница. «Это если ты куда-нибудь в город соберёшься, нужно переодеться, а так нормальная одежда». Самаэль заносила сегодня нечто вроде широкого и длинного халата розового цвета, украшенного миленьким пояском со стразами. Из обеденного зала по полутемному коридору мы неспешно дошли до неприметной дверки в стене. Потянув за кольцо, вставленное в пазы вместо ручки, моя спутница первая вышла на свежий воздух и томно вздохнула: «Хорошо». Да, действительно, сад был чудо как хорош. Правда, из всех цветов, пестревших лоскутным одеялом вокруг, я опознала только розы. Мы медленно пошли по выложенной некрупным камням дорожке, зато запахи... М -м, пахло лугом, разнотравьем, мёдом и солнцем. И что дальше? Я недоумевающе посмотрела на Эльзу. Ты о чём? Что ты будешь делать дальше, после покушения? Так и останешься с ним? У вас же не практикуют разводы. Жена эльфа поморщилась. «Не верь всему, что тебе говорят. Обычно, да, они практикуют, но... Всегда можно найти выход из положения. Это мне сейчас ненавязчиво предлагают убить собственного мужа? Или есть другие способы расторжения брака, менее известные, но более безопасные? И кому я буду нужна с моим уродством?» «Проклятие снимается?» Еще один совершенно непонятный намек. «Так, что-то разговор ушел не в ту сторону». «Эльза, я сейчас не готова обсуждать твой вопрос. Лучше скажи, у вас практикуют общение с богами?» «Если аристократка и была против смены темы, то ничем себя не выдавала, лишь кивнула». «Конечно, ты всегда можешь обратиться к Богу с просьбой о милости». «А наоборот?» «Что наоборот?» «Не поняла Эльза». «Бог может обратиться к кому-либо из людей с приказом?» Взгляд спутницы из спокойного стал жалостливым. Похоже, девушка в данную минуту пыталась решить, не пора ли сообщить графу о легком помешательстве его супруги. «Вера, мне кажется, ты немного переутомилась». «Бог лжи просил передать тебе, что твой брат следующие два месяца будет находиться под его покровительством». Несколько секунд Эль замолчала, потом осторожно уточнила. «Бог лжи и обмана Диар разговаривает с тобой?» «Когда ему так хочется» подчеркнула я. «И что он хочет от меня?» «Все же странные здесь отношения между высшими силами и их непосредственными подчиненными. Мало того, что мне мгновенно поверили, так еще и уточнили, по какой причине этот самый брат удостоился подобной милости. Чтобы ты помогла мне освоить местную грамоту». «Зачем?» изумилась жена эльфа. «Разве это сейчас так важно?» «Не знаю. Он не ответил». Отсылка к воле божества помогла. Моя спутница сразу же уступила. «Хорошо, сегодня же пойдем в библиотеку, подберем книгу попроще». Дальше прогуливались молча. Впрочем, недолго, через несколько минут девушка повела плечами. «Надо было теплее одеваться. Может, вернемся и сразу в библиотеку?» Я холод не чувствовала, но согласилась. Местное книгохранилище оказалось просторным светлым помещением с множеством полок, заставленных всевозможными хранителями информации. Я неотрывно смотрела на представшее моим глазам богатство и с тоской понимала, что до конца своей жизни не оселю даже трети. Книги располагались везде – на полу, под потолком, у окна, неподалеку от двери, и лишь посередине библиотеки находились два стола, четыре стула и нечто вроде конторки с тяжелой даже на вид внушительного вида тетрадью в сером переплете. Эльза некоторое время бродила вдоль полок, тщательно что-то высматривала, потом протянула руку и решительно достала одну из не особо толстых книг с полки повыше, внимательно осмотрела добычу и удовлетворенно кивнула. «Самый раз! Детские сказки! В столе должны быть письменные принадлежности! Садись, будем учиться!» Когда в библиотеку заглянул мальчик-слуга, чтобы сообщить, что мужья ждут нас за обеденным столом, моя голова больше всего напоминала гудящие улей. Письменность здесь по форме больше всего напоминала мне смесь арабской вязи с китайскими иероглифами. Двадцать согласных, десять гласных, дифтонги, непроизносимые буквы, слоги, что читаются как отдельные слова и наоборот. Целые слова, в некоторых случаях принимающие на себя функцию слогов. Уже через полчаса после начала урока я заподозрила в моей учительнице скрытого садиста. «Вера, с вами всё в порядке?» Удивлённо поинтересовался супруг, когда мы присоединились к мужчинам за столом. «Вы очень бледны». «Надеюсь, что да, в порядке. Эльза учила меня грамоте». Дмитрий и Лариан переглянулись и практически синхронно улыбнулись. «Тогда готовьтесь». «Предостерёг муж». «Следующие дни будут трудными. Письменная речь здесь дается далеко не всем». «Но почему тогда я сразу заговорила на вашем языке?» Вспомнила я волновавший меня вопрос. «Видимо, потому что с самого начала с вами общался Бог. Другие попавшие к нам существа или учили звуки и слова, или уже обладали возможностью понимать всевозможные языки и наречия». Ответ меня не удовлетворил, а так как привычный извительный голос молчал, Пришлось сменить тему. Отдавая должное салату из местных овощей и рыбным биточком я поинтересовалась, когда в ближайшее время смогу выйти из дома и пройтись по магазинам. «Э, «Пройтись по магазинам?» – переспросил граф. «Странное выражение. Зачем вам магазины?» Судя по удивленным взглядам эфийской четы, моего стремления совершить покупки не поняли и они. «Хочу обновить гардероб», – ответила я честно. «Но, Вера, для этого всего лишь нужно вызвать портниху» как маленькому ребёнку объяснила Эльза. «Логично, что-то мне в голову не пришёл данный вариант. Продукты я, как понимаю, здесь закупают слуги». «Ты правда хотела выйти в город, чтобы купить готовое платье?» Усевшись в кресло в уже знакомом кабинете, изумленно спросила моя собеседница. «Это же ужасно неудобно! Где бы ты примеряла одежду, и неужели позволила бы продавщицам, женщинам низкого происхождения прикасаться к тебе?» Столько высокомерия было в последнем предложении, что я даже растерялась. В моем мире, вернее, даже в моей стране, все намного проще. Да, ты можешь вызвать на одном швию, но и в магазинах множество готовой одежды. И есть места для примерок, а насчет твоего последнего вопроса, так я тоже не аристократка. «Забудь!» — качнула головой Эльза, наливая фарфоровую чашку с цветочным орнаментом зеленый чай и кладя на такую же тарелку фигурное печенье. Кем бы ты там ни была, здесь ты аристократка. А значит, и вести себя должна соответствующе. Портнихи отличаются от продавщиц в первую очередь своим социальным положением. Либо абастарты, либо дочери купцов. Те, что ниже, могут выполнять только черновую работу. И тебя, графини, точно касаться не должны. Прямо кастовое индийское общество. Э, кто у них считается неприкасаемыми? Да, кстати, граб нашёл то, что тебя хотела отравить. Посудомойка. Месяц здесь работает. Клянётся, что лично ты тут ни при чем, и всё дело в деньгах. За твое убийство я щедро заплатил мужчина в маске. И что с ней теперь будет? Как что? Казнят. Действительно, всего-то. Вообще, действия начинают развиваться, как в плохом детективе или фарсе. Мужчина в маске, подкуп, посудомойка. Глупо всё это выглядит. И откуда у неё яд? «Заказчик передал. Но ну, ты не забивай себе голову этими вопросами. Мужчины разберутся». «Да, мужчины будут старательно разбираться, а мы будем играть роль красивых послушных кукол. Хотя о чём это я? Красивая из нас двоих только Эльза». «Я смотрю, они дружны», — перевела тему. «Кто?» — уточнила жена эльфа. «Димитрий и Они названы братья. Один другого спас, вроде как мой муж твоего, но там запутанная история получилась, а я не вдавалась в подробности». Счастливый человек, за нее все решают, она мило улыбается и получает за кукольную внешность, любовь, ласку и заботу. Похоже, я начинаю изливать желчь. После чая очередной сеанс мучений в библиотеке. К ужину я вышла с от знания головой. Боюсь, что ночью в кошмарах ко мне обязательно пожалуют суровые дифтонги и злобные палочки с крючочками. Кстати, о ночи. Похоже, нужно было быть конкретнее в желаниях. Замуж я вышла, а женщина меня никто так и не сделал. «Куда тебе спешить? Успеешь в любовные игры поиграть?» Хмыкнул голос над ухом. Если бы за столом я сидела одна, то не сдержалась бы. Спросила, чем в этом случае будет занят сам Бог. Судя по смешку, мои мысли снова прочитали. «А ты языкатая! Когда тебя достать? Нужна ты мне больно, что я там не видел. Да подружке своей скажи, пусть от сказок завтра к учебникам переходит. А то так и застрянете на книжках для детей» с трудом подавив вздох я вернулась к ужину рыба сегодня получилась на редкость мягкой и даже нежной буквально таяла во рту а потом я увидела вот же нечисть ругнулся над духом голос может завис скажи что тебе в виду подсыпали люцины что молчишь не могут эльфы летать и фиолетовых человечков здесь тоже нет галицуна гена то от него у тебя защиты не существует потрясающе Тут то я удивилась откуда в комнате синие мыши димитрий вера Насторожился резавший отбивную супруг. Что-то случилось? «А, мне сказали сообщить вам, что у меня в тарелке люцин. Фраза вышла корявой, но, похоже, язык мне скоро откажет. Или мозги, потому что думать становилось тяжело. Очнулась я от прямых лучей солнца, бивших по глазам. Разлепив веки, осмотрелась, вроде бы лежу в собственной спальне. Последнее, что помню, Мушельза что-то говорил мне, а в руках у него оранжевые лягушки. Сильное средство оказалось. Подняв по очереди руки и ноги, я с облегчением выдохнула, тело слушалось, значит, последствий нет. Или же они проявятся позже. Посетила ванную комнату, вернулась в спальню, задумалась, как вызвать служанку. Да и стоит ли? Может, одеться самой, спуститься вниз? Раньше, наверное, я так и сделала бы, но сейчас? Вспомнив о желавшем мне смерти мужчине в маске, я вздохнула и принялась внимательно осматривать комнату. Интересно, кто-то двинул занавески, или они так и были? Не о том думаю. Мне нужно... Искомая кнопка для вызова прислуги оказалась сбоку от кровати. Я нажала и села ждать. Служанка прибежала практически сразу, буквально через пару минут. «Госпожа?» Невысокая заплаканная элита выглядела хуже покойника. Даже я, разглядывая себя в зеркале, такую бледность не обнаружила. «Слава всем богам, что вы очнулись!» Странная нетипичная реакция. Как долго я была без сознания. «Двое суток!» «Ох, тогда понятно бледность девчонки. А когда следующий прием пищи?» Решила я побаловать свой желудок. «Господин приказал накормить вас, едва вы придете в себя», доложила служанка. «А сам он где?» они с господином эльфом уехали к князю». «Вот так-так». «Эльза?» «Госпожа здесь приказала позвать ее, когда вы очнетесь». «Зови», кивнула я. «Принеси что-нибудь поесть». Служанка поклонилась и убежала. Не переодевая ситцевой ночной рубашки, в которой была облачена, я откинулась на подушку. Мило, то травят, то наркотик подсыпают». Или это просто безвредный галлюциноген? Жена эльфа бежала в комнату, упала на постель, обняла меня и даже всхлипнула от избытка чувств. Понять бы, насколько эти чувства были искренними. «Вера, слава богам, ты пришла в себя!» Женщина отстранилась, покачала головой. «Мы все сильно перепугались, когда ты сказала про люцин. А уж я как перепугалась, наблюдая за совершенно нестандартным эльфом!» Служанка внесла на подносе еду. Кашу размазню, вареное мясо, мягкий сыр, пару вареных яиц. Надеюсь, в этот раз обойдется без сюрпризов. Пока я насыщала пустой желудок, Эльза подробно рассказывала, как ее супруг поднимал меня наверх. Лита спора переодевала госпожу, а Дмитрий отправился лично пообщаться с отцом бывшей невесты. Лариан поехал с ним посмотреть на тесте. Возможно, наши мужья и при княжеском дворе соберутся появиться, чтобы заодно решить какие-то экономические и политические вопросы. Не успела я прийти в себя, как на следующее же утро в доме появилась портниха, обслуживавшая весь местный бамонт Высокая, подвижная, худая, она представилась Ариной и сразу же завоевала мое расположение вопросом, какие именно фасоны и ткани я предпочитаю. Внимательно выслушав новую клиентку и обсудив эскизы и детали, женщина сняла мерки, сообщила, что появится для примерки уже через три дня, и удалилась. «На моей памяти это самое недолгое общение с портнихой». Хихикнула присутствующая в комнате Эльза. «Ты из ненормального мира, Вера!» Я пожала плечами. «Мир как раз нормальный. Я нет. Не люблю тратить время на пустяки». «Красивая и качественная одежда — это не пустяки!» Уверенно заявила собеседница и в отместку заставила меня читать какой-то модный журнал с кучей терминов и подробным описанием нарядов. Не скажу, что грамота этого мира давалась мне с трудом, но над одной большой статьей я просидела около часа, тщетно пытаясь вникнуть в написанное и заодно понять назначение различных деталей одежды. После отъезда мужчин Эльза открылась с новой стороны. Оказалось, что она жуткая трещотка. Если начнет что-то рассказывать, то может долго не останавливаться. С другой стороны, я таким образом выудила из ее словесного потока и полезную информацию. «Вера, а у вас уже было это?» Как-то раз поинтересовалась чуть ли не трагическим шепотом жена эльфа, сидя у камина и доедающей третий пончик. «У кого у нас? И что это?» — уточнила я, закрывая учебник по географии для младших школьников. «Ну это...» — мучительно покраснела собеседница. «Супружеские обязанности». Подавив смешок, я покачала головой. Какие здесь все деликатные, когда не надо. «А у нас было...» Торжественно начала Эльзис и сразу же сникла. «Правда, он так все делает...» будто провинность какую-то отбывает. И не смотрит на меня. Ну, совсем. Я ведь не уродка какая-то, а он... Ой, Вер, прости. В общем, я не знаю. Думала, что со мной он забудет обо всём, что я сумею. А получается, знаешь, я слышала до свадьбы, мол, они оба что твой, что мой, на науке, мол, повёрнутые. Что им ничего другого и не надо, что его отец жениться составляет. Не верила. Ну, зря наверное. «Действительно зря. Лариан не похож на сумасшедшего ученого, но, как по мне, если человека не любишь, то и обязанности будешь выполнять через силу. Мужья приехали через пять дней. На шестой, в обед. Счастливая супруга радостно повисла на уставшем эльфе. Мы с Дмитрием вежливо и отстраненно кивнули друг другу. За обеденным столом молча поглощали каши, салаты и закуски. Я набивала желудок, не чувствуя вкуса. Как-то неправильно началась наша семейная жизнь. Что у меня, что у Эльзы. Наверное, надо было тщательно свои желания формулировать». «Вера, вы действительно слушаете бога лжи?» Закончив обедать, поинтересовался муж. «Да», — кивнула я. «Любопытный какой! Сам наследника до своих пятидесяти лет заделать не мог!» Проворчал раздраженный старческий голос и... и теперь всё с книжками в обнимку спит. А туда же! Нет, чтоб с женой в постель делить! От чуши всякой спрашивает. Ах кто дальше всем управлять станет? прервется весь род!» «Вы не интересовались, зачем он всё это затеял?» Я снова кивнула, интересовалась. Насколько я поняла, цели несколько, одна из них — наследник рода. «Чего рода?» — вмешался внимательно слушавший нас Димитрием Лыриан. «Этого Мграфского?» «А я...» — мужчина запнулся, мне показалось, что, не будь рядом Эльзы, продолжение фразы звучало бы «тут при чем но воспитание оказалось сильнее эмоций. «Для чего ему? Какие же все любопытные!» Хмыкнул голос. «Напомни ему, что я бог лжи. Он, дитя несмышленое, точно поймет, когда я ему совру». Боюсь, ответа не будет. Развела я руками, начиная порядком уставать от роли ретранслятора. Ретранслятора. Он просил сообщить, что бог обмана не всегда обязан говорить правду. Мужчины выразительно переглянулись, потом граф осторожно уточнил. «Вы хотите сказать, что он сейчас здесь?» «И Лиза». Так звали его первую любовь. «Слух скажи, или хочешь до конца жизни под присмотром в психушке сидеть?» «То есть психушки здесь существуют?» «Здесь нет. Я тебя на землю верну. Прям в жёлтый дом!» Начиная раздражаться, пообещал собеседник. «Элиза, вашу первую любовь звали Элиза!» Выдохнула я. «И поверьте, никакой радости от общения с вашим дальним родственником я не испытываю!» Такое хихиканье дало понять, что богу мои чувства не интересны. Граф нахмурился. «Что ж...» Приказы божества обычно исполняются, вот только последствия. Судя по всему, мужчина намекал на какую-то определённую историю, и своим равному богу этот намёк не понравился. Со скатерти на полу упали три ножа, причём с разных сторон стола. Эльза испуганно вскрикнула, эльф побленел, мой супруг тяжело вздохнул. Трудно быть потомком бога. Я правильно понял, что нужно просто жить, особо ни во что не вмешиваясь? Пока да, фыркнул божественный хулиган. Я согласно качнула головой. Что ж, хоть что-то прояснилось. Вера исклонен думать, что теперь нападения на вас прекратятся. По крайней мере, смерти вам точно желать не будут. Это, по крайней мере, меня насторожило. Можно без нападений испортить жизнь человеку, да так, что он сам повесится. А вы узнали, кто заказчик? М -м, пока нет. Мы с Лорианом пообщались со всеми, кто мог быть заинтересован в вашей гибели. Граф помолчал, встал, извинился и вышел из зала. Эльф последовал за ним. И что это было? «Эльза, здесь в порядке вещей, ни во что не посвящать жену?» Нахмурилась я. «Конечно!» — беспечно пожала плечами девушка. «Зачем тебе знать лишнее? Мужчина обо всём позаботится. «Прелестно! Махровый домострой! Зато я замужем, и почему меня данное обстоятельство больше не радует?» Чай пить желания не было. Ну, пусть и без него пришлось все же сидеть в том же кабинете слушать болтовню якобы подруги. «Вообще, по-хорошему, нам с мужем надо бы поехать навестить его родных», щебетала практически без остановки Эльза. «Ну, у них с Дмитрием какая-то древняя рукопись, то ли недочитана, то ли недопереведена, а, так что в ближайший месяц мы тут точно жить будем. Да, кстати, завтра наконец доставят твою одежду. готовую. Ты рада?» «Очень». «Вера, ну нельзя же так не умело врать!» Я только вздохнула. «С моим лицом что одевайся, что нет». «Вот уж мысли дурные!» Последовал резкий ответ приятельницы. Носитель силы заявил, что проклятие снять можно, только немного подождать придется. И представь, ты уже с нормальным лицом, а одежды подходящей нет. «И что?» — не поняла я. «Вера, ты меня поражаешь!» Пораженно всплеснула руками собеседница. «Любая женщина твоего положения обязана выглядеть элегантно!» И вот поспорь с ней, на каждый довод один ответ – нужно элегантно одеваться. Долго не засиживались, собеседница отправилась соблазнять мужа, а я решила побыть в спальне. Взяв из библиотеки женский роман, поднялась к себе. Сбросила очередной наряд, который висел на мне, как на вешалке, и с удовольствием переоделась в длинную широкую ночную рубашку. Затем улеглась поудобнее, практически полностью завернулась покрывало только руки и голова торчали снаружи, и открыла книгу. В дверь постучали. Чудесное продолжение дня. «Входите, открыто». Муж зашел, сел в кресло неподалеку от кровати, уже в домашнем костюме, серой просторной кофти и штанах, по виду похожий на фланель, посмотрел на перевернутую вверх обложкой книжку, чуть снисходительно улыбнулся. «Извините, я вас оторвал». Не знаю, что на меня нашло, может, усталость казалось может, решили вырваться наружу подавленные после дурацких покушений эмоции А может, просто обида проявилась, причем не столько на Дмитрия, сколько на его невероятно наглого предка. Но я не сдержалась. Действительно, куда мне глупой и до умных мужчин, ведущих интеллектуальные беседы? Я же должна только детей рожать, пироги печь, да заслугами следить, так? А ты как думала?» Хмыкнул не вовремя появившийся голос. «Самое место для вас, баб». «Я вас обидел?» С искренним недоумением спросил супруг. «Приношу свои извинения». «Сама виновата. не чушь всякую на ночь глядя читать», — добавил ехидный божок. «Вам-то обоим какое дело, что именно я читаю? Выпустив пар, я уже жалела о сказанном. Все равно не поймут. Свой диплом я получила, образование имею, а с таким лицом только любовные романы заглатывать. Тоннами. Вы что-то хотели, Дмитрий?» а «Знаете, Вера, очень похожа на мою мать». Внешне спокойная и тихая, она в случае необходимости могла дать отпор. "Хотел, сегодня ночью я навещу вас с амулетом силы. Это уже не вам, а моему далёкому предку, любящему подглядывать". Сказал, встал и вышел. Рядом что-то пробормотал бог, судя по тону, не очень цензурная: "Нестит, значит, ну, может, хоть ребёночка зачнёте, не всё ж тебе с девкой ходить". «Уже плачу от счастья». Ответа не последовало. Невидимый собеседник исчез, я снова взяла в руки книгу. К ужину ни граф, ни эльф не вышли. Мы с Эльзой, как обычно веселые и оживленный, поедали еду вдвоем. «Ужасное платье», — сообщила жена эльфа, оглядев меня с ног до головы. И вот эту гадость он хотел подарить мне после свадьбы. Я внимательно осмотрела свой наряд. «Нормальное платье, длинное, скромное, в цветочек». «Вера, ты издеваешься, да?» Непонятно, почему разошлась приятельница. «Сейчас цветочек не модно. Посмотри, что на мне. Однотонный костюм. Скромная? Вот именно, что скромное. Такое носить пристало только девкам из деревень, чтобы не смущали господ своими формами». Не оставалось только промолчать. На вкус и цвет, как говорится. «Сегодня ночью я навещу вас. Радость велика. Естественно, я не собиралась готовиться к подобному визиту и втирать в себя масла, как делали наивные глупышки в тех же разнообразных любовных романов. Поужинав, приняла душ, надела всю ту же ночнушку и с еще недочитанной книжкой улеглась в кровать. При свечах читать было тяжеловато, но человек привыкает практически ко всему. Когда тихонько скрипнула дверь, у меня оставалось всего две страницы до конца. «Вера?» «Да». Я подняла голову и встретила взглядом с удивленным супругом, стоявшим в байковой пижаме напротив постели. «Я думал, вы готовы». «И недоверчивый взгляд». «К чему? Вы собираетесь влезть сверху и кончите выйти? А как же соблазнение? Невинные девушки, ухаживание, ласки?» Издевайтесь! подозрительно уточнил муж. «Намекаю. Я все же замуж вышла, а не в стельную корову превратилась». Сначала мне показалось, что Дмитрий повернется и уйдет, было у него такое выражение на лице, мол, как мне все надоели. А некоторые дамочки в особенности сидят тут, умничают, отдел важных вроде перевода рукописи отвлекает. Но нет, мужчина сел на постель, внимательно посмотрел на доставшееся ему счастье и спросил. И как закончится эта белиберда? Как обычно, замужеством. бедная женщина. Иронию граф оценил и хмыкнул. Он от нас не отстанет. Кто? Не поняла я. «Мой дальний родственник». «Так я ж не против. Пожалуй, плечами. Давайте займемся любовью. Но не так же пошло». «Странная вы», — задумчиво проговорил Дмитрий. «Девушки этого мира краснеют и блуднее в первую брачную ночь, а вы так легко обо всем рассуждаете». «Увы, мне...» — кивнула я, соглашаясь со всем сказанным. «Испорченный мир породил испорченную меня, Дмитрий. Так все же, что вы выяснили насчет заказчиков?» «Похоже, мне пора начинать привыкать к вашему необычному характеру. Ничего особенного, под подозрением княжна, но прямых доказательств нет. Отец Эльзы только обрадовался повышению статуса дочери, а вот князю Пуденеца в планах пришлась не по нраву, так что и он, и сэра вполне могут быть заказчиками». «То есть определенности нет», — задумчиво протянула я. «В этом мире женщины носят брюки?» «Немногие. Большинство не приемлет такую одежду. Почему вы спрашиваете?» «Пытаюсь представить себе княжну или одну из ее придворных дам, подкупающие вашу прислугу». Супруг улыбнулся. «У вас богатая фантазия, а у князя искусные носители силы. Навести морок на человека не так уж и сложно». «Кстати, о мороке. Вспомнила я один из волновавших меня вопрос. Как могла Эльза принять меня за сэру?» Они лично не знакомы. Да и ростом фигуры одежды вы были похожи, а лицо... Думаете, волнующаяся невеста будет разглядывать лицо соперницы? Не знаю. Может, и не станет. Дмитрий, у вас здесь никаких пророчеств неисполненных нет? Мужчина изумленно вскинул брови. Признаюсь, мне трудно следить за ходом ваших мыслей. Только что мы обсуждали Эльзу. Теперь перескочили на пророчества. Не знаю, никогда не интересовался чем-либо подобным. Жаль... Совершенно искренне пробормотала я. Все пытаясь понять, почему вытащили именно меня. Для возрождения вашего рода подойдет любая незамужняя женщина. В сочувствие и желание помочь со стороны вашего странного предка я, конечно же, не верю. Тогда что остается? Вера, а вам во всем хочется дойти до истины? Удивленно поинтересовался муж. Так проще жить, пожала я плечами. Угадываешь мотивы поступков людей становится ясным, что от них ожидать в дальнейшем. Если бы я знала, зачем появилась здесь, мне было бы проще строить свою жизнь. Просто жить не пробовали?» Хмыкнул Дмитрий. Притворяться бездумной куклой, как Эльза, я освихнулась. Несколько минут мы молчали, думая каждое о своем. Потом граф невесело улыбнулся. Кому сказать не поверят, ночью с женой рассуждая о смысле жизни. «Так когда еще с вами общаться, если не ночью?» фыркнула я. Днем вы с Лорианом занимаетесь наукой, за столом или молча едимы, или рассуждаем о влиянии посевных на экономику страны. Остаётся только ночь. Надо же узнавать друг друга». Первый раз я увидела, что значит выражение «квадратные глаза». «Ой, действительно похоже на мою мать, только искренне полагал, что таких женщин больше не бывает». «Это комплименты или оскорбления?» уточнила я и неожиданно получила в ответ мягкую улыбку. «Комплимент, Вера». Моя мать была чудесной женщиной, и они с отцом действительно любили друг друга.